Часть 2. Глава 11. Петербург. Июнь 1790 года. Дом на Фонтанке. «А ты сильно изменился, Гриша, прямо и не узнать. Вроде бы все по-прежнему, а выглядишь как другой человек», – такими словами встретил меня граф Чернышов. «Ну что Иван Григорьевич, это просто разлука виновата. Часть 3 года не виделись». «Может быть, может быть». Ну да ладно, я рад, что не забываешь старика. Как можно? Как только корабль пришвартовался, так сразу и сюда. Кому же мне идти, как не к вам, батюшка? Кто еще совет добрый даст и в трудную минуту поддержит? Смотрю, не загордился, не забыл моей науке. Зря вы так, Иван Григорьевич. Только благодаря этому и смог справиться с порученным делом. А справился ли? Отчеты твои читали, Государня довольна. Но что с тобой делать еще не решила. Кстати, форму смени не по чину одет. Ты теперь контрадмирал, но это не к спеху. Пойдем немного перекусим, а потом ты мне все расскажешь. Петропавловск, июль 1790 года. Киреевский Алексей Михайлович С уходом Муловского для нас почти ничего не изменилось. Так и ходим по маршруту от острова Императрицы до Павлодара. У каждого свой участок, хотя порой доводится проверять и соседние зоны патрулирования. Доставляем в разные места научные экспедиции, все побережье исследуется очень тщательно. Берутся, например, тут те участки, где можно ставить остроги и выращивать еду. С этим действительно туго. Жить тут можно, но очень трудно. И условия не самые простые. Порой возникает желание пройтись по Невскому или побывать в каком нибудь салоне. Пожалуй, тут самый оптимальный срок службы – пять лет. Потом надо возвращаться в обжитые места. Пришло к нам усиление два довольно старых транспорта, Надежда и Гермес. Шли они через мыс Доброй Надежды, но потрепало их изрядно, так что сейчас ремонтируются. Привезли припасов, пушки, матросов для новых кораблей. Много чего нужного привезли. Наверное, скоро будут и первый корабль спускать в Охотске, так что нас станет еще больше и будет немного легче. Отношения с туземцами складываются доброжелательные. Никто воевать не собирается, везде царит мир и согласие. Такое впечатление, что все чего-то ждут. Несколько раз приходилось сталкиваться с англичанами и испанцами. Но если они и заходят на нашу территорию, то стараются вести себя сдержанно. Никаких конфликтов не устраивают и подчиняются нашим правилам хотя дружественным их поведение назвать нельзя. Но любое пренебрежение в отношении нас быстро исчезает, как только вспоминают о количестве пушек. Как-никак, тут уже семь кораблей на дежурстве, а они обычно не ходят одиночками. Правда, и толпами тоже, но всем известно, что эти земли охраняет флот. Ситуация вокруг Павлодара как бы застыла. Местные испанцы не против с нами торговать, но воевать не собираются. Испанские моряки стараются нас не замечать. Такое впечатление, что никто не знает, что делать. А наши колонии потихоньку развиваются. В них стали распахивать уже вполне значительные участки земли и засевать зерно, а также выращивать овощи. Примерно такая же ситуация в Екатерининске. Китайцы знают, что мы поставили острог в истерики, но пока ничего не предпринимают. Я говорю, все находится как бы в подвешенном состоянии. Все ожидают, что же будет дальше. И в зависимости от этого последуют какие-то действия. Явного превосходства ни у кого нет. А мы не собираемся брать что-то еще под свой контроль. С имеющим бы справиться. Петербург, октябрь 1790 года, Моловский. Сегодня состоялась аудиенция у сударыни. и, кажется, мне удалось донести до нее и всех присутствующих свое беспокойство о восточных землях России. Надо сказать, что по прибытии в Петербург я подал в Адмиралтейство отчет о результатах экспедиции, а кроме того подготовил проект об организации самоокупаемой государственной корпорации на Дальнем Востоке. С ним ознакомились ближайшие советники императрицы и она сама. В этом предложении было много необычного для текущего уровня развития общества, на что уж граф Чернышов всегда поддерживал мои начинания, но и он был удивлен и смог только вымолвить. «А не круто ли берешь, Гриша?» но в помощи не отказал. И вот теперь состоялось обсуждение проекта у самой государи. На нем присутствовали граф Воронцов, действительный тайный советник граф Безбородка, граф Чернышов и сама императрица. Она первым делом и спросила меня. «Расскажи-ка нам, адмирал, как ты додумался до такого?» И она указала рукой на мой проект. «Кто тебя этому надоумил?» Только по вашему желанию, ваше императорское величество. Когда отправляли экспедицию, была поставлена задача обеспечить защиту русских земель, а заодно уменьшить расходы казны, связанные с походом и выполнением поставленных задач. Вот, думая о том, как выполнить порученное мне дело, Дерзнул предложить такой план. По-другому не получается». Очень далеко эти земли расположены, а желающих их прибрать к своим рукам предостаточно. Ну что же, мы все ознакомились с твоим предложением, теперь давай рассказывай сам, как это хочешь выполнять. Разрешите, Ваше императорское величество, карту сложить, так всем будет удобнее понимать, о чем идет речь. Раскладывай и начинай. Здесь нанесены границы тех земель, которые были подтверждены в ходе выполнения ваших указаний. Экспедиционные корабли обошли их все, и теперь мы точно знаем, где и что находится, где какие племена проживают и что можно от них ожидать. Я, в первую очередь, оценивал места с точки зрения их защиты. И считаю, что это сделать можно. Но содержать там корабли будет очень дорого. Причем для успешного выполнения задачи нужно гораздо больше кораблей, чем там есть сейчас. Самое главное – большое расстояние до тех территорий. Дорога по земле туда занимает около года, по морю – примерно столько же. Причем сухопутных дорог почти нет, а если есть, то труднопроходимые из-за чего многие вещи, например, большие пушки или морские якоря, доставить туда невозможно. Другой проблемой является отсутствие населения. В тех местах проживают только промышленники, купцы и малочисленные племена туземцев А если туда перевести людишек отсюда, то всех прокормить будет трудно. Там в основном питаются рыбой и морским зверем, а также всем, что дает море. Это, скажем так, трудности, связанные с обеспечением проживания на тех землях. С другой стороны, они богаты морским зверем, рыбой и позволяют добывать меха в больших количествах. Приведенные учеными исследования обнаружили, что в тех местах есть золото, уголь и железо. Правда, данные пока предварительные, сами месторождения не обнаружены, но это только дело времени. Так что земли богаты, очень богаты, и могут принести России значительную пользу, но они совершенно беззащитны. На первый взгляд кажется, что уберечь их от вторжения чужаков можно малыми силами, но это совсем не так. Вот, смотрите по карте, что получается. Сюда любым европейским державам добираться не меньше, чем нам. Причем для них доступна дорога только морем. Но Англия уже имеет свои колонии на восточном берегу американского континента. Да вдобавок там зарождается новое государство, основными жителями которого становятся англичане. Им противостоят индейские племена, на землях которых они и располагаются. Не подлежит сомнению, что через некоторое время туземцы будут либо уничтожены, либо вытеснены в бесплодные места, где им останется только умирать. А это новое государство только начнет набирать силу. И, выйдя на западное побережье Америки, оно продолжит захват новых земель. И в этом качестве будут выступать наши территории. Уже сейчас в тех местах появляются английские и американские корабли, приходящие за пушниной хотя для этого им приходится совершать длительное путешествие. Так что, если мы своевременно не разместим там значительные силы, способные оказать отпор пришельцам, мы эти земли потеряем. Частично задачу их защиты я уже начал решать, поставив остроги Павлодар и Чернышов. Они лишают будущего противника удобных портов для размещения своих кораблей, Но надо сделать гораздо больше. Нужны новые остроги и корабли. Это что касается Америки. С Японией пока удалось тоже справиться, хотя она на сегодняшний день не представляет никакой опасности. А вот если с ней кому-то из наших противников удастся заключить дружеское соглашение или перетянуть их на свою сторону, то у нас под боком появится сильный противник а на его территории можно расположить множество удобных баз. Взясь под свой контроль остров императрицы Екатерины, а также заключив договор с Айнами, мы перекрыли путь расселения японцам на север, лишив их возможности захватить Курильские острова и Сахалин. Получили прямой выход в Тихий океан, минуя прибрежние воды Японии и значительно ослабили возможного будущего противника. Но и этого мало. Там пока стоит один острог русский и пять десятков солдатиков. В тех местах надо ставить новые остроги и заселять остров. Ну и решить, будут ли Айны подданными Российской империи, тем более, что это уже когда-то было сделано, или останутся сами по себе. Правда, я не знаю, как такое может быть, если они живут на нашем острове или мы на их. Другая проблема в тех краях – китайцы и маньчжуры. Они контролируют реку Амур, а этого допускать нельзя. По сведениям казаков, по реке можно добраться почти до озера Байкал водным путем. Правда, придется частично перевозить грузы по суше, Но это гораздо проще, чем по Охотскому тракту. Если Амур взять полностью под свой контроль, то откроется водный путь на Иркутск, что будет существенным подспорьем в освоении этого края. Есть еще испанцы, но они, похоже, сейчас настолько слабы, что им не до своих заморских колоний, тем более таких далеких и не приносящих никаких доходов. Есть одна скрытая угроза – Организация англичанами в тех землях, например, в Японии или Китае, своих баз. В любом из затронутых мной вариантов развития событий необходим флот и армия для защиты наших земель. Получается, что если будет удар в спину, а эти территории можно рассматривать именно так, то их у России могут отнять. А там, как я говорил, имеются значительные богатства. Теперь я коснусь того, что уже сделано. В Павлодаре начали обрабатывать землю. И хотя этим занимаются всего несколько солдатиков, но урожай там хорошие. если расширить площади, то можно будет накормить, если не всех, то многих. Кроме того, готов оказать помощь и король Сандвичевых островов, если с ним будет заключен договор о дружбе. Ему нужны оружие и корабли. В Охотске я заложил новую верфь, и сейчас там, наверное, уже готов первый корабль. Там же привезенные с Урала мастера наладили мастерскую, в которой можно изготавливать железные изделия для строительства кораблей. Они же готовятся выплавлять там железо. По отзывам ученых, оно есть в окрестностях Екатерининска. Так что много сейчас можно изготавливать своими силами на месте. Нужно только правильно все организовать и обеспечить людьми. Это меня и привело к мысли, что в тех краях все, что можно, надо сделать именно так. Строить верфи, мастерские, плавить железо, выращивать хлеб и обеспечивать всех оружием. А иначе нам те земли не защитить. Но ты, адмирал, изогнул. Всегда мы от врагов могли защититься. Пусть не сразу... — На укорот давали, — вступил в разговор граф Воронцов. — Конечно, вы правы, но сколько на это потребуется времени и сил? Придется искать возможности, где взять корабли солдат, и пока они врага выгонят, те большой урон нашей земле нанесут, да и потом придется с ними бороться. Поэтому я и предлагаю заранее принять меры, так будет проще и не потребует таких больших затрат. Ну, может быть, может быть, проворчал граф. Так вот, я ничего другого придумать не мог, как предложить там организовать компанию, которая и будет заниматься защитой тех территорий. Но это будет непростая компания, созданная государством. Предлагаю основать корпорацию Дальроссия. Она будет создана адмиралтейством, коммерсколегией ну и некоторыми доверенными государственными лицами. Руководить корпорацией будут военные. Так вот, она должна взять в управление все эти земли, или, точнее, государство передаст их под контроль. Корпорация организует добычу пушнины, морского зверя, золота. Все затем продаст, а на вырученные деньги своими силами будет строить корабли. Изготавливать оружие – закупать холопов и переселять их в эти места. Кроме того, необходимо создавать все нужное для жизни непосредственно там. Строить заводы по выплавке железа, обучать солдат, выплачивать жалования морякам и многое-многое другое. Корпорация будет защищать русские границы и самостоятельно обеспечивать все, что для этого нужно. Фактически, компания сможет сама зарабатывать деньги и тратить их на себя, вернее, на выполнение своей основной задачи – защиты Отечества. Конечно, это непривычно. Обычно все деньги поступают в казну, и уже оттуда, по указанию императрицы и доверенных лиц, расходуются на текущие нужды. Но здесь ситуация немножко другая. Деньги на содержание войск в тех местах надо будет выделять все равно если мы хотим их защищать. А зачем их возить туда-сюда, если они опять вернутся туда, откуда пришли? Правда, есть вопрос, а сколько этих денег будет? Но вот примерные расчеты показывают, что полученных средств едва-едва хватит на содержание тех территорий. Достоинством такого подхода будет то, что государство сможет создать мощную опорную базу на восточных границах, почти не тратя на это денег из казны. Расходы, конечно, будут, но только на первом этапе. Матросы и офицеры с Балтийского и Черноморского флотов смогут проходить на кораблях корпорации обучения и потом возвращаться обратно. Кроме того, корпорация должна обучить индейцев, чтобы они могли воевать с американцами и не допустить расширения их территории. За потраченные деньги корпорация будет отчитываться перед коммерс-коллегией. Если появится прибыль, то ее можно использовать для выплаты вознаграждений или направлять в казну. Это, конечно, только общее описание плана по защите тех земель. Если что-то непонятно, я готов дать пояснение. Если Ваше императорское величие, величество даст разрешение, я буду готовить более подробный план, по созданию корпорации даль -Россия». «Ну, что скажете, господа советники?» спросила императрица после окончания моего выступления. «Вопросы есть?» «Как-нибудь! Такое дело небывалое затеяно. Отдать защиту у русских границ непонятно кому!» проговорил граф Безбород. «Скажи, адмирал, как думаешь защищать те края?» Необходимо организовать несколько опорных пунктов, где могут стоять корабли и располагаться солдаты. В качестве баз будут использоваться Павлодар, Остров Чернышова, остров Кадьяк, Ситка, Сандвичево Острова, остров Императрицы Екатерины, Сахалин, Екатерининск, Охотск и Первопавловск. В дальнейшем их число может быть увеличено или уменьшено. В тех местах, где это возможно, будет осуществляться выращивание земли, зерна и овощей, разведение скотины, в частности, в Павлодаре и Чернышове, на Сановичевых островах. Оттуда провиант можно развозить по остальным базам. При возможности там же надо создавать места для ремонта кораблей. Верфи должны быть построены в Охотске и Екатерининске. Там же, думаю, надо выплавлять железо и начинать делать оружие. Необходимо организовать промысел морского зверя и добычу рыбы, что позволит получить дополнительные продукты и ресурсы. А не слишком ли много? Зачем тебе железо и оружие делать? Так как же без этого корабли строить и землю защищать? Да и торговать чем-то с индейцами надо. На продовольствие железные вещи можно будет и меха выменять. И за службу расплатиться. Да, вот, кстати, вступил в разговор граф Чернышов. Как ты собираешься индейцев использовать? Пока никак. Этот вопрос не обсуждался, не было у меня инструкции вести такие разговоры. Но с вождями я беседовал и предложил им подумать о создании военного союза, который и будет формировать воинские отряды. Их могут обучать наши капралы-отставники. Индейцев можно вооружить нашими старыми ружьями, которые самим не нужны, и потом они начнут воевать с американцами, если те попытаются захватить новые земли. Эту войну, вполне возможно, поддержат и англичане, у них постоянная распря со своими бывшими колониями, так что мы будем не одиноки. И, может быть, как своему союзнику, хоть и неявному, англичане не станут слишком сильно гадить. Таким образом мы сможем продать старое оружие, постоянно держать эти племена в зависимости от наших поставок пороха и свинца, и в то же время иметь с ними дружеские отношения, которые позволят при необходимости привлечь их, например, против китайцев. За это придется платить тем же самым оружием, порохом, железными изделиями. Индийские племена предпочитают охоту и войну так что надо использовать особенности их поведения. — Любопытно, — проговорил Безбородко. — А торговать мехами, всем прочим, ты сам будешь, адмирал, — спросил граф Воронцов. — Ну зачем же? — Я офицер и буду заниматься управлением корпорации для Россия, как военным подразделением, если, конечно, мне это будет доверено. А в любом армейском гарнизоне есть те, кто занимается снабжением, Придется организовывать компанию, которая будет торговать всем, чем только можно. В принципе, есть и купец для дела годный – Шелехов. Я об этом с ним не говорил, но к нему присмотрелся и отметил, что правильный он купец. Не только о своей машине думает. Деньги поступят в казну корпорации, а уже под контролем уполномоченных лиц от Атамиалтейства и коммерц будет осуществляться их расходование, в первую очередь на выплату жалования офицерам и солдатам, закупку провианта, на строительство кораблей и приобретение оружия и амуниции. Кроме того, придется строить новые заводы и привлекать механиков и ученых. Похоже, что англичане и все остальные начинают готовить новое оружие, так что нам никак нельзя от них отставать. — Что, думаешь, у тебя получше получится строить заводы, чем у других? — не применил ставить шпильку безбородка. — Нет, конечно, я так не думаю. Но Петр Алексеевич на Урал отправил одного кузнеца Демидова. А теперь Урал всех обеспечивает железом и много еще чем. — Что, с царем себя равняешь? — не упустил своего воронцов. — Никак нет. Просто Петр Алексеевич дорогу уже проложил, показал, что надо делать. Так что я просто использую его науку. А Что это за слово такое «корпорация»? – спросил Безбородко. Это латинское понятие, означающее объединение, союз, созданный кем-то, государством, отдельными его учреждениями или людьми, и которому поручается ведение каких-либо дел. Первые такие организации появились еще в Древнем Риме, и им поручалось управление отдельными колониями. На сегодняшний день некоторым подобием может служить компания Гудзонова-Залива. Понятно. Так я и думал, какая-то компания с особыми полномочиями. Разговор затянулся. а Советники императрицы задавали много разных вопросов, Но она сама молчала и только как-то оценивающе смотрела на каждого из них и на меня. Наконец Екатерина, не дожидаясь окончания обсуждения, подвела его итог. На сегодня закончим. Завтра продолжим. Ты, адмирал, пока не нужен, а мы еще на эту тему поговорим. А пока, советники мои ненаглядные, думайте. Как нам земли наши защитить и при этом без штанов не остаться? Не хочется почему-то свое добро англичанам отдавать.